И я слышала, как они выкрикивали его имя. Он был глуп, как пень, глух, как тетерев. Но он насаждал порядок. Все было прилично, вполне прилично. Честь и верность, железо и сталь, деньги и разоренные деревни. Осторожно, мальчик! Там, где над пашнями поднимается туман, где шумят леса, там принимают причастие буйвола. Будь осторожен. Не думай, что я сумасшедшая. Я хорошо знаю, что мы находимся сейчас в Дэнклингене. Вот дорога, она вьется между деревьев вдоль синей стены и поднимается до того места, где ползут желтые автобусы, похожие на жуков. Меня привезли сюда, потому что я морила голодом твоих детей. После того, как порхающие птицы... Умертвили последнего агнца. Шла война. Время исчислялось. По производствам в очередной чин. Ты ушел на фронт лейтенантом, но за два года дослужился до обер-лейтенант. — Ты все еще не стал капитаном? — Для этого тебе понадобится не меньше четырех лет, может быть, даже шесть. А потом ты станешь майором. Прости, что я смеюсь. Смотри, чтобы от твоих формул у тебя не зашел ум за разум. Сохраняй терпение и не пользуйся привилегиями. Мы не едим ни крошки сверх того, что выдается по карточкам. Эдит согласна со мной. Ешь то же, что едят все. Надевай то же, что надевают все. Читай то же, что читают все. — Не принимай ничего сверхположенного, ни масла, ни платьев, ни стихотворений, ничего, что тебе предлагает буйвол, пусть с самым изящным поклоном. Даров не принимай. Все это не что иное, как взятки, данные под тем или иным соусом. Я не хотела, чтобы твои дети пользовались привилегиями. Пусть они почувствуют вкус правды на своих губах но меня увезли от детей. Этот дом называется санаторием. Здесь сумасшедших не избивают. Здесь тебе не станут лить холодную воду на голые тело и не наденут без согласия родственников смирительную рубашку. Надеюсь, вы не согласитесь, чтобы мне ее надели. Мне позволено даже выходить, если я захочу, потому что я не опасна. Нисколько не опасно. Но я, мальчик, не хочу выходить. Я не хочу глядеть на этот мир. Не хочу снова и снова сознавать, что они убили затаенный смех отца, что скрытая пружинка в скрытом часовом механизме лопнула. Отец вдруг начал принимать себя всерьез. Он стал таким торжественным, ведь он нагромоздил целые горы, кирпичей, срубил много лесов на стройматериалы и уложил столько бетона, столько бетона, что им можно было бы забетонировать Боденское озеро. Такие, как он, строя, хотели забыться. Для них это было вроде опиума. Трудно себе представить, сколько может понастроить за 40 лет архитектор. Я щеткой счищала следы и звездки с его брюк и гипсовые пятна с его шляп Положив голову ко мне на колени, он курил сигару, и мы без конца повторяли как причитание «Помнишь ли ты, помнишь ли ты, как в 1907 году, как в 1914 году, как в 1921 году, как в 1928 году, как в 1935 году?» И в ответ на этот вопрос Мы вспоминали либо какое-нибудь сооружение, либо чью-нибудь смерть. Помнишь, как умерла мать? Помнишь, как умер отец, Иоганна, Генрих? Помнишь, как я строил аббатство святого Антони, церковь святого Сарватия и Бонифация, церковь Модеста, дамбу между Хайлигенфельдом и блесенфельдом Помнишь, как я строил монастырь для белых братьев и монастырь для коричневых братьев и санаторий?